Однако монотонное течение жизни Люси со всеми сладкими грезами было прервано новостями совершенно иного свойства. Из Паркхёрста пришло письмо, что в связи с плачевным состоянием здоровья ее отца власти приняли решение сократить срок тюремного заключения, и он будет выпущен на свободу уже через день, в 8 часов утра. Паркхёрст, расположенный на острове Уайт, тюрьма строгого режима для осужденных на длительный срок. Девушка не знала радоваться ей или печалиться, ведь она понимала, что хоть мучения и бедняги и подошли к концу, выпускают его лишь в виду близкой кончины. Фреда Аллертона ждет свобода, над которой властны человеческие законы, и ему из сострадания позволили умереть в окружении близких. Люси немедленно отправилась на остров Уайт, и остановилась у женщины, когда-то служившей у них, в Хамлин с Была середина зимы, и Люси ждала отца у тюремных ворот под ледяным дождем. Они расстались три года назад. Люси обняла его и поцеловала молча, не находя слов от избытка чувств. Их ожидал экипаж, а к приезду был готов завтрак, причем Люси проследила, чтобы все было так, как он любил. Фред Тайлерто накинул тоскливым взглядом чистую скатерть, цветы и свежие булочки, но лишь молча покачал головой. Слезы ползли по его щекам. Он устало опустился на стул. Люси убеждала отца поесть, принесла ему чая. Но тот отодвинул чашку и посмотрел на дочь усталыми, покрасневшими глазами. «Дай мне цветы», — пробормотал он. Это были его первые слова. В центре стола стояла большая ваза с нарциссами. Девушка вытащила их, ловко протерла мокрые стебли и протянула отцу. Дрожащими руками тот прижал цветы к груди, зарылся в них лицом, и слезы брызнули на желтые лепестки с новой силой. Люси обняла отца и прижалась к нему щекой. «Не надо», — прошептала она, — «постарайся забыть». Он бессильно откинулся на спинку, цветы упали на пол. «Знаешь, почему меня выпустили?» Она молча поцеловала его и шепнула — «Как хорошо, что мы снова вместе, потому что я скоро умру». «Нет, не умрешь. Ты быстро поправишься и счастливо проживешь еще много лет». Фред Аллертон накинул дочь долгим проницательным взглядом и проговорил с устрашающей пустотой в голосе. «Ты думаешь, я хочу жить?» От непосильной боли Люси на мгновение замолчала, иначе голос бы дрогнул. «Ты должен жить ради меня. Но ты же меня ненавидишь». «Нет». Я люблю тебя еще сильнее и буду любить всегда. Пока я был в тюрьме, женихи тебя вряд ли осаждали. Это прозвучало так неожиданно, что у Люси растерялась. Он горько усмехнулся. Нужно было застрелиться. Обо мне бы уже давно забыли, и у тебя был бы шанс. Что ж ты, не вышла за Бобби, я и не собиралась замуж. Разговор отнял у Алерта на последние силы, и он прикрыл глаза. Люси решила, что отец уснул и принялась собирать цветы, однако он заметил и жалобно, словно больной ребенок простонал «Дай мне». Она снова дала отцу цветы, а тут ухватил ее за руки и стал гладить. «Мне бы только умереть поскорее. Я ухожу. Я никому не нужен и буду обузой. Зря меня выпустили. Лучше было спокойно умереть там». Люси глубоко вздохнула. Трудно было поверить, что этот измученный, сломленный человек — ее отец — Он сильно постарел, и было в этой преждевременной дряхлости что-то страшное, противоестественное. Он исхудал, руки его постоянно тряслись, зубы почти все выпали, щеки ввалились. Он так мямлил, что трудно было разобрать слова. Взгляд потух, короткие волосы совсем посидели. Время от времени отца охватывал мучительный кашель, а сразу вслед за ним сердце схватывало так, что даже смотреть было больно. В жаркой комнате он дрожал от холода и жался к пылающему камину. Доктор, за которым послала Люси, осмотрел его и лишь пожал плечами. Боюсь, ничего уже не поделать. Он тяжело болен, сердце едва выдерживает. Неужели нет никакой надежды? Увы, в наших силах лишь облегчить страдания. Сколько он еще проживет? Невозможно сказать. Возможно, всего день, а возможно и полгода. Тоска девушки тронула сердце старого доктора, повидавшего немало подобных случаев. Он не хочет жить. «Смерть будет лишь избавлением». Люси ничего не ответила. Вернувшись, она не знала, что сказать отцу, а тот впал в апатию и даже не поинтересовался мнением доктора. В ужасе от одной мысли, что Люси с отцом придется тесниться в меблированных комнатах, леди Келси пригласила обоих пожить к себе на Чарльз-стрит. А миссис Кроули предоставила в их распоряжение корт Лейс на случай, если им не захочется никого видеть. Девушка выждала несколько дней, Однако лучше отцу не стало, и нужно было что-то решать. Оба предложения он отверг. «Значит, ты хочешь остаться здесь?» Аллертон молча смотрел на огонь. Люси решила, что отец не слышал вопроса, поскольку часто уходил в себя. Она хотела переспросить, но он вдруг заявил. «Я хочу вернуться в Перлию». Люси сдавленно охнула и пораженно уставилась на бедного старика. Неужели он не помнит? Он уверен, что по-прежнему владеет землями предков, и позабыл обо всем, что привело к их потере. Как же быть? «Хочу умереть в собственном доме», — пробормотал он. Люси ударилась в панику. «Нужно что-то отвечать. Отец требовал невозможного, однако сказать правду будет слишком жестоко. Там живут люди. В самом деле?» — равнодушно переспросил он, продолжая смотреть на огонь. Повисла невыносимая тишина. «Когда поедем?» — наконец спросил он. «Я хочу домой поскорее». Люси замерла в нерешительности. «Пойдем пока к себе». «Хорошо». Отец словно утратил способность удивляться, совершенно позабыв о катастрофе, приведшей к потере Хамлин с Перлью. Он, тем не менее, не задавал никаких вопросов. Сама мысль о доме причиняла Люси невыносимые страдания. Все это время девушка непреклонно гнала из головы любые воспоминания о милых сердцу местах. Только так ей удавалось приглушить боль. «Теперь же придется туда вернуться» бередить старые раны». И все же, не в силах отказать отцу, Люси стала готовиться к поездке. Священник, которому Фред Алертон когда-то доверил приход, оставался им другом, в преданности которого не приходилось сомневаться. Люси написала ему, что отец мечтает перед смертью посетить родные края и попросила подыскать им какое-нибудь жилье, пусть даже совсем скромное. В ответ пришла телеграмма «Священник рад был принять Люси с отцом у себя». В его просторном холостяцком доме довольно место для всех, да и гораздо уютнее, чем в съемных комнатах. Тронутая такой добротой девушка с благодарностью приняла предложение. На следующий же день они без приключений перебрались через Солент. Священник этот раньше преподавал в университете, и Фред Аллертон пригласил его в Хамлин с Перлью, поскольку в семье было заведено, чтобы глава прихода отличался незаурядной ученостью. Этот худой, седовласый и очень добрый человек уже много лет жил отшельником в их сельской глуши. Он скрупулезно исполнял все обязанности, однако большую часть времени посвящал своей главной страсти — книгам. На улицу священник выходил редко, так что однообразное течение жизни в доме нарушалось разве что доставкой новой порции пыльных томов, купленных по распоряжению хозяина на какой-нибудь распродаже». Тот был человеком широко образованным, с энциклопедическими познаниями и от одиночества весьма эксцентричным, но очень добродушным. Жил он просто ни в чем не нуждаясь. В этом-то доме, все стены которого были от пола до потолка уставлены древними фолиантами, и поселились Люси с отцом. Сразу по прибытии Фреду Аллертону стало хуже, словно жизнь в нем поддерживала лишь стремление вернуться в родные края. Люси не отходила от него ни на шаг, так что времени на болезненные воспоминания попросту не оставалось. Часами оставалась она у постели, пребывавшего в болезненной полудреме отца, а добрый священник сидел у окна и тихим голосом читал ей странные, давно забытые книги. Наконец, Аллертону стало лучше. Целую неделю старик почти не приходил в сознание, и Люси несколько раз казалось, что конец уже близок. Однако теперь ясность рассудка к нему вернулась. Отец захотел встать, а ей казалось жестоким отказывать ему в любых желаниях. Он попросился наружу. День был теплый и ясный. Стоял в феврале, в воздухе пахло весной. Распустившиеся в укромных уголках подснежники и крокусы придавали саду живость итальянского пейзажа. Словно в их многоцветье вот-вот послышатся легкие шаги изящных ангелов Перуджина. Втроем они уселись в старомодную коляску, запряженную пони, Священник объезжал на ней свою паству. «Отправимся на болото», — предложил Аллертон. Они медленно ехали по извилистой дороге, пока не добрались до широкой полосы прибрежных болот, за которой тихо блестело море. Ветра не было. Пасущаяся неподалеку корова подняла голову и лениво махнула хвостом. Сердце девушки забилось чаще. Она чувствовала, что и отец тоже видит в этой картине воплощение родного дома. В других краях есть просторы роскошные деревья, леса и лиловый вереск, однако в этих зеленых равнинах таилось что-то особенное, понятное только им двоим. Люси взяла отца за руку, и они оба молча смотрели вдаль. Спокойствие разлилось по изможденному лицу Фреда Алертона, а из груди его вырвался стон, но не от боли. Люси молила об одном: пусть отец так и не узнает, что эти бескрайние поля ему больше не принадлежат. Этим вечером она ощутила, что смерть уже на пороге. Фред Аллертон почти не раскрывал рта. Выйдя из тюрьмы, он ограничивался в день всего дюжины фраз, и ничто не могло вывести его из этой литаргии. Теперь же отца вдруг охватило необычное беспокойство. Он не хотел ложиться и умолял придвинуть его кресло к окну. На чистом небе ярко сияла луна. Старик не сводил взгляд с окружавших Хамлин с перлью старых вязов. На них же смотрела Люси, с тоской вспоминая дорогой ее сердцу сад и любимые деревья, за которыми столь бережно ухаживали прежние хозяева усадьбы. Сердце девушки дрогнуло при мысли о доме из серого камня, о его просторных уютных комнатах. Ее внимание привлек резкий звук. Голова отца вдруг откинулась, он шумно задышал, Люси позвала хозяина. «По-моему, это конец», — сказала она. «Послать за доктором? Нет необходимости». Священник оглядел бледное лицо старика в тусклом свете, прикрытой абажуром лампы, упал на колени и стал молиться об умирающем. Люси вздрогнула. На ферме закукарекал петух, и вдали тут же радостно отозвался второй. Она положила руку на плечо священника и шепнула. «Все кончено". А потом наклонилась и поцеловала глаза отца. Прошла неделя. Люси пошла прогуляться вдоль берега. Фреда Аллертона похоронили три дня назад, рядом с предками, которых он опозорил. Церемония прошла тихо. Из всех друзей в Англии в тот момент был лишь Роберт Болджер, но Люси попросила его не приезжать и прощалась с отцом в одиночестве. Гроб опустили в могилу, и священник торжественно и печально прочел за упокойную службу. Отец ушел с миром, так что она не горевала, лишь надеялась, что проступки вскоре забудутся. И, быть может, друзья запомнят его как приятного компаньона и доброго товарища. Большего Люсии не требовалось. На следующий день она покинула гостеприимный кров, и священник, прекрасно понимая желание девушки в последний раз пройтись в одиночестве по милым сердцу местам, не стал ее провожать. На душе у Люси было грустно и вместе с тем как-то спокойно. Она словно вобрала в себя мирную смерть отца и теперь ощутила нечто совершенно новое — смирение. Мысли ее были отныне направлены в будущее и полны надежды. Стоя у самой воды, девушка, как и три года назад в Кортлейс смотрела на море, омывавшее берега Кента. Многое изменилось с тех пор, немало печали выпало на ее долю, И все же сейчас Люси была куда счастливее. Тогда, кажется, много веков назад в ее жизни не было ни капли радости. Теперь же была великая любовь, с которой силу любая ноша. Над головой висели низкие облака, и у горизонта серое небо сливалось с таким же серым морем. Горящий взгляд Люси уносился вдаль. Теперь вся ее жизнь зависела от событий в далеком уголке Африки, где героически сражались Алик и Джордж. Девушка задумалась, что означает столь долгое отсутствие вестей. «Мне бы только увидеть», — шепнула она. Ее дух устремился вдаль, пронзая бесконечное пространство, но вернулся ни с чем. Судьба путешественников оставалась неизвестна. Однако, преодолея любовь, разделявшую их пропасть, сумея Люси чудесным образом рассмотреть, что происходит с Аликом и Джорджем, ей открылась бы трагедия куда более страшная. Глава десятая. Ночь была темная и ненастная. Шел дождь, всюду стояла грязь. Верные суахили, которых Алик привел с побережья, стучали зубами у костров, а дозорные дрожали от холода. В такие ночи мужество уходит, а все, к чему Алекс стремился, кажется глупым и незначительным. С потолка палатки струилась вода, всюду без стеснения основали огромные крысы. Крепкая парусина раздувалась под могучими порывами ветра, оттяжки поскрипывали, словно вся конструкция вот-вот взлетит. В палатке было на удивление тесно, при том, что в ней стояла лишь прикрытая москитной сеткой постель Алика, складной столик с парой садовых стульев, да ящики со всяким ценным имуществом. Под ногами хлюпало, несмотря на брошенный на пол кусок брезента. На одном из стульев спал человек. Голову он опустил на руки — а винтовку прислонил к столу. Это был Уокер, юноша, отправленный распоряжаться самым северным форпостом восточно-африканской компании взамен старшего товарища, который уехал домой в отпуск. Он присоединился к экспедиции год назад и оказался забавным круглолицым толстяком веселого нрава, какого совершенно не ожидаешь встретить в африканской глуши, причем совершенно не приспособленным к здешнему образу жизни. Достигнув совершеннолетия, Он унаследовал скромную сумму, которую тут же решительно промотал, не останавливаясь ни перед чем. Потратив последние пенни, он, чтобы не умереть от голода, принял предложение друга семьи, входившего в руководство восточно-африканской компании. Невзгоды совершенно не сказывались на его жизнерадостной натуре. Уокер никогда не унывал, не жалел об ошибках молодости и не роптал на преследующий отряд тяготы. Юноша нравился Алику. Будучи по натуре молчалив, Маккензи отдыхал в обществе людей вроде Дика Ломаса и Окера, умевших болтать без передышки. Простодушие молодого человека и его искреннее удивление глубоким различием между Африкой и Мейфером неизменно забавляли путешественника. В палатку зашел Адамсон. Доктор был компаньоном Алика в двух предыдущих экспедициях, где они крепко сдружились. Этот уроженец Эдинбурга растягивал слова и был остерный язык. Настоящий великан, куда крепче любого из англичан в их отряде. Движения его были столь же неторопливы, как и речи. «Привет!» — бросил он. Уокер подскочил как от выстрела и рефлекторно потянулся за оружием. «Ладно, ладно, не стреляй!» — расхохотался доктор. «Это же я!» Уокер убрал винтовку и уставился на доктора. «Что? Нервы пошаливают!» Жизнерадостный толстяк, наконец, опомнился и прыснул. «За каким чертом ты меня разбудил?» «Мне снилось... Снилась туфелька на высоком каблуке? И изящная ножка? И еще белая кружевная юбка? В самом деле?» — переспросил доктор с ленивой усмешкой. Но тогда я как раз вовремя. Разбудил и не дал выставить себя дураком. Хочу взглянуть на твою руку». «Что может быть очаровательнее?» «Руки-то», — мрачно уточнил Адамсон. «Нет, молодой женщины, что переходит Пикадилли у магазина Суон и Эдгар. Вы, дружище доктор, варвар и дикарь, «Вам не понять, сколько требуется забот, приготовлений и тревожных раздумий, чтобы так элегантно поддернуть восхитительно сшитую юбку». «Да вы, Уокер, исключительно аморальный тип», — с улыбкой отозвался доктор своим ленивым говорком. «При сложившихся обстоятельствах мне остается лишь порицать праздность и лень. Койка в тесной палатке под завывание москитов мне сейчас куда милее всех нежных прелестей вместе взятых» а ужин свой я не променяю и на саму Елену Троянскую». Сразу вспоминается лисица, которой был зелен виноград. Уокер швырнул жестяной миской в крысу, которая нахально разглядывала его, усевшись на задние лапы. «Чепуха! Дайте мне мягкую постель, сытно поесть до табака вдоволь и пропади все красотки пропадом!» Адамсон молча улыбнулся. Беспечная болтовня Уокера — Придавало их тяжелому положению чуть мрачноватый комизм. «Давай-ка посмотрим твою руку», — заявил он серьезным тоном. «Не ноет. Даже говорить не о чем. Завтра буду здоров, как лошадь. Пожалуй, стоит все же обработать». Окер снял куртку и закатал рукав. Доктор размотал бинты и осмотрел обширную рану, а потом заново ее перевязал. «Лучше не бывает», — пробормотал он. Удивительно, как иногда здорово все заживает, когда, казалось бы, и не должно. Устали, наверное, поинтересовался Окер, следя как доктор ловко режет бинт. С ног валюсь, а работа перед сном еще море. Забавно! Отправляясь в Африку, я думал, что отлично проведу время. Ничего делать не буду, только охотиться. Да уж, пикника на природе не вышло, отозвался Адамсон. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что все повернется так мрачно. Уокер положил здоровую руку на плечо доктору. «Мой друг, если я когда-нибудь вернусь в родные края, то второй раз ни за что не поддамся несусветной глупости и не отправлюсь на поиски приключений. Я найду мирное, спокойное занятие. Стану зазывалой у виноторговца или страховым агентом. Все так говорят. Но вернешься домой, а перед глазами стоят... «Здешние леса, равнины и палящее солнце, и даже москиты. Оглянуться не успеешь, как снова окажешься в этих богом забытых землях». Повисшую тишину прервал неожиданный вопрос Уокера. «Доктор, вы не мечтаете о бифштексах?» Тот озабоченно уставился на собеседника, который с улыбкой продолжал. «Иногда, когда на марше от жары голова идет кругом, «А завтрак опять был скудный и несъедобный. У меня бывает видение. Мне было бы легче перевязывать. Жестикулируй ты только одной рукой», — заметил Адамсон. «Я сижу в своем клубе за маленьким столиком у окна с видом на пикадиле. Скатерть белоснежная, все блестит. И вот подобострастный лакей приносит бифштекс. Идеально прожаренный и такой нежный, что прямо тает во рту» а рядом ставит тарелку хрустящей жареной картошки. Чувствуете запах? Другой в ливрее приносит мне кружку и выливает туда бутылку, большую бутылку пенного эля. Да вы, друг мой, изрядно повеселели. Уокер с жизнерадостным видом пожал плечами. Не раз доводилось мне умиротворять жестокие муки голода беззаботной эпиграммой, а сочиняя сложный лимерик, обманывать убийственную жажду. Фраза так понравилась юноше, что он решил запомнить ее на будущее. Доктор на мгновение задумался и серьезно посмотрел на Окера. «Вчера вечером я подумал, что вы, молодой человек, свое отшутили. И еще что у меня кончился хинин. Попали мы тогда в переделку, а? Я здесь с Маккензи уже третий раз. И уверяю вас, никогда не был в столь полной уверенности, что нам конец». Уокер позволил себе пофилософствовать. «Знаете, а занятная штука — смерть. Стоит подумать о ней заранее, так от страха поджилки трясутся. А посмотришь ей прямо в глаза, и все так просто, что не успеешь ей испугаться. Путешественники и вправду чудом избежали гибели. А теперь то и дело вспоминали этот страшный момент с поразительной беззаботностью. Кипел бой, отступать было некуда, и каждый показал, чего он на самом деле стоит». Всего пару часов назад дела шли совсем скверно, и теперь в первый миг облегчения они поневоле пытались обратить все в шутку. Однако основательный доктор Адамсон желал вспомнить все в подробностях. «Атакуя рабы в те десять минут, они бы нас просто смели. А Маккензи-то оказался на высоте, разве нет?» «Еще бы не оказался», — сухо отозвался Адамсон. «По-моему, он решил, что нам конец». «С чего вы это взяли?» Я его неплохо знаю. Когда все ладится, Маккензи становится немного раздражителен. Он замкнут и молчалив. Но только пока не вызовешь чем-нибудь его недовольство. Вот-вот. Тут-то он спуску не даст, — подхватил Локер, припоминая замечания, которыми Алик не раз возвращал его с небес на землю. Не зря туземцы прозвали его «Гром и молния». «Зато, когда дела плохи, Маккензи так и сияет, — продолжал доктор». И чем хуже, тем он радостней. Знаю, ты умираешь от голода, валишься с ног, промок до нитки и мечтаешь просто лечь и умереть потихоньку. А Маккензи прямо искрится ужасно. Если у меня плохое настроение, то пусть уж оно и у других будет плохое. Последние три дня он веселее некуда. Вчера шутил с дикарями. Шотландский юмор, заметил Окер. На здешнем языке звучит Смешнее некуда. «Никогда не видел его таким радостным», продолжал доктор, пропустив насмешку мимо ушей. «Черт побери», — подумал я. «Командир считает, что нам крышка». Уокер встал и лениво потянулся. «Слава богу, все уже позади. Мы три дня не спали. Теперь уж, если лягу, то неделю просыпаться не буду». «Мне пора к остальным пациентам». У Перкинса сильный жар. Недавно бредил. «Боже, я совсем забыл». В Африке люди менялись. Уокер с удивлением отметил, что вполне счастлив и собирался отпустить по этому поводу какую-то остроту. Он едва не позабыл, что один его соотечественник был убит накануне, а другой получил пулю в голову и лежит без сознания. Два десятка туземцев мертвы, а весь отряд чудом избежал гибели. Бедняга Ричардсон. «Ужасная потеря», — протянул Адамсон. «Смерть вечно забирает не тех, кого нужно». Уокер бросил взгляд на силача доктора, и его спокойное лицо помрачнело. Он отлично понимал, на что тот намекает, и лишь пожал плечами. Шотландец же продолжал. «Если смерти не избежать, уж лучше бы чертов щенок Аллертон получил пулю вместо бедняги Ричардсона. Невелика была бы потеря», — помолчав, заметил Уокер. Маккензи долго терпел его выходки. «Я бы отправил Аллертона на побережье вместе с Маккиннери. Уокер не ответил, и доктор продолжал разглагольствовать. «Кажется, некоторые люди по природе до того испорчены, что сколько не давай возможности справиться, все впустую. Такие пусть катятся к дьяволу, и чем скорее, тем лучше». В этот момент вошел Маккензи и сбросил насквозь промокший макинтош. При виде Уокера и доктора Алик оживился. Адамсон был ему верным другом, которому можно полностью доверять. Я обходил посты. Сообщать по доброй воле хоть что-то. Даже такие пустяки было не в правилах командира. Адамсон поинтересовался. «Все спокойно». «Да». Алик разглядывал доктора, словно заметил нечто очень странное. Отлично зная своего друга, Адамсон сразу догадался. Случилось что-то нехорошее. Еще он понял, что с вопросами приставать не стоит. Наконец Алик продолжил. «Я только что говорил с гонцом, которого прислал Миндаби. что «Что-то важное». «Да». Столь лаконичный ответ не предполагал дальнейших расспросов. Он повернулся к Уокеру. «Как рука?» «Чепуха. Просто царапина. Все равно нужно быть осторожнее. В этой стране даже царапина может причинить много бед». «Он поправится через пару дней», — сказал доктор. Алекс сел и помолчал минуту, погрузившись в раздумья. Его пальцы теребили бороду. Со времен отъезда из Англии она отросла и растрепалась. «Как остальные?» — вдруг спросил он Адамсона. «Думаю, Томпсон не дотянет до утра». Я только что к нему заходил. Раненый в голову Томпсон со вчерашнего дня лежал без сознания. Он был старый золотоискатель, добровольно примкнувший к экспедиции против работорговцев. «Перкинс проваляется еще несколько дней, и несколько туземцев тяжело ранены. У этих мерзавцев разрывные пули. Умирающие есть?» Нет. «Двое довольно плохие, но должны выкарабкаться». «Понятно», — коротко отозвался Алек. Пристально разглядывая стол, он не заметил, как положил руку на оставленную окером винтовку. «Послушайте, вы хоть что-нибудь ели?» — наконец спросил юноша. Алекс стряхнул с себя задумчивость и приветливо улыбнулся собеседнику, что случалось с ним крайне редко. Он явно изображал веселость. «Боже правый, я и забыл, когда последний раз подкреплялся». «Ни минуты покоя с этими проклятыми арабами. Уж точно не сегодня. Вы, должно быть, чертовски голодны». «А ведь и правда», — жизнерадостно отозвался Алек, «а еще умираю от жажды. Целый слоновий бивень отдал бы лишь бы напиться. А у нас, как назло, ничего, кроме теплой воды», — громко расхохотался Окер. «Скажу мальчишке, чтобы принес тебе поесть», — сказал доктор. «Нельзя так шутить с собственным желудком». «Суров наш доктор», — подмигнул Алик, — Поесть и правда не повредит. Сейчас самое время. Однако, стоило Адамсону швельнуться, Алик его остановил. «Не трогай его. Бедняга от усталости еле жив, и я разрешил ему поспать, пока не позову. Мне много не надо, сам возьму». Алик огляделся и, наконец, отыскал жестянку с мясом и галеты. «На войне не поохотишься, так что рацион путешественников был скуден и однообразен. Он сел за стол и принялся за еду под взглядом Окера. «Вкусно?» — с издевкой спросил тот. «Божественно. Неудивительно, что вы отлично уживаетесь с туземцами. С такими-то инстинктами первобытного дикаря, вульгарно утоляя животный голод, вы совершенно не цените высокого искусства трапезы». «А мясо-то слегка заплесневело», — отозвался Маккензи. Ел АЛЕК, впрочем, с большим аппетитом. Он внезапно вспомнил дика который в это самое время как раз должен был приступить к столь любимому им легкому ужину в Карлтоне. Перед глазами путешественника промелькнула вечерняя суета на Пикадилли, снующие туда-сюда экипажи и омнибусы, запруженные тротуары и яркие огни. «Не представляю, как мы завтра всех накормим», — сказал Уокер. «Если не раздобудем еды, плохи наши дела». Алик отодвинул тарелку. «А завтрашнем ужине я бы на вашем месте не беспокоился». Негромко рассмеялся он. «Почему?» «Я ставлю 10 к одному на то, что мы будем мертвы еще до рассвета». Оба молча уставились на командира. Снаружи мрачно завывал ветер. Капли дождя колотили по скату палатки. «Маккензи, это что?» «Ваша очередная шуточка?» Наконец спросил Окер. «Вы имели возможность убедиться, что шутки мне даются с трудом». «Теперь-то что не так?» быстро спросил доктор. Алек усмехнулся. Вы ведь сегодня все равно не заснете? Чем кормить москитов? Предлагаю свернуть в лагерь и выступить через час. Я бы сказал, что после такого денька это уж слишком? возразил Локер. Мы так вымотались, что и мили не пройдем. У вас будет целых два часа отдыха. Адамсон тяжело поднялся и после долгого размышления сказал. Кое кого из раненых нельзя трогать. Другого выхода нет. Тогда я не отвечаю за их жизнь. Придется рискнуть. Наш единственный шанс — скорее уходить, а раненых оставлять нельзя. Похоже, назревает серьезная драка, заметил Окер. Так и есть. В вашем обществе наскоку не пожалуешься, мрачно заметил Окер. И что вы собираетесь делать? В данный момент набить трубку. Алекс с загадочной улыбкой вытащил из кармана трубку, выбил ее о каблук и, набив, закурил. Доктор с Уокером переваривали услышанное. Наконец юноша нарушил молчание. «Судя по вашему благодушию, дело совсем туго. Туже, чем кожа на твоих штиблетах». Уокер поежился. Спать ему больше не хотелось. По спине пробежал холодок. «Есть хоть какая-то надежда на спасение?» Спокойно спросил он. Казалось, Алик молчал целую вечность. «Надежда есть всегда. Значит, придется еще повоевать?» Придется. Окер громко зевнул. Что ж, в этом есть свои преимущества. Раз мне не суждено этой ночью поспать, то приятно будет лишить отдыха еще кого-нибудь. Алекс с одобрением посмотрел на юношу. Вот такой настрой ему по душе. Он снова заговорил с тем удивительным обаянием, за которое и обожали Маккензи и его товарищи. После таких речей всякий загорался верой в командира и готов был идти за ним на верную смерть. Алик не привык посвящать других в свои планы, так что, когда раскрывал их, пусть скупо и без прикрас, да еще и таким особенным тоном, друзья считали своим долгом повиноваться. «Если повезет, то мы победим, и с работорговлей в этой части Африки будет покончено. А если не повезет, тогда майферские чаепития будут и дальше обходиться без твоего блистательного остроумия». Уокер опустил глаза. Непривычные мысли проносились в его голове. Когда он, пожав плечами, вновь поднял голову, на лице юноши застыло странное выражение. «Что ж, я прожил недурную жизнь», — медленно проговорил он. Немножко любил, работал и играл. Успел послушать превосходную музыку, увидеть чудесные картины и прочесть немало блестящих книг. И если перед смертью удастся прикончить еще несколько мерзавцев то мне, пожалуй, не на что жаловаться». Алик не стал отвечать, только улыбнулся. Все молчали. Слова Окера напомнили ему о причине угрожающего положения, в которое угодил отряд. Он плотно сжал губы и нахмурился. «Тогда мне пора», — заявил доктор. «Сделаю, что в моих силах. Глядишь провидение с милостивица, и ребята выдержат тряску». «А что, Перкинс?» — спросил Алек. «Одному Богу известно». Я отдал ему хлорал. Надеюсь, выдержит. Не стоит говорить, что мы сворачиваем лагерь. Я объявлю об этом за четверть часа до выхода. Но ведь люди не успеют собраться. Они достаточно тренировались, — отрезал Алик. Доктор собрался уходить, как вдруг вошел Джордж Аллертон. Глава одиннадцатая. Покинув Англию, Джордж Аллертон изменился. Юноша сильно исхудал, а лицо его приобрело желтоватый оттенок. Он тяжело переносил жаркий климат. Выглядел он теперь совершенно иначе. Губы сложились в капризную гримассу, глаза поблескивали хитро и трусливо. Все очарование куда-то ушло. «Можно войти?» — спросил он. «Да», — отозвался Алик и обратился к доктору. «А ты задержись на минутку, ладно?» «Конечно». Адамсон застыл спиной к выходу из палатки, А Маккензи резко перевел взгляд на Джорджа. Разве селим не сказал, что я хочу с тобой поговорить? Вот я и пришел. Ты не особенно торопился. Послушайте, а можно глоточек Бренди? Я еле на ногах стою. Бренди не осталось. Что, и у доктора тоже? Нет. Повисла пауза. Не зная в чем дело, Адамсон с уокером сразу догадались. Случилось нечто серьезное. Они никогда не видели Алика таким неприветливым. Отлично изучивший своего друга, доктор понял. Тот вне себя от ярости. Алик поднял глаза и изучающе посмотрел на Джорджа. «Тебе что-то известно о смерти женщины из племени Туркана?» — резко спросил он. Джордж ответил не сразу. «Нет, с чего бы? Брось, ты должен хоть что-то знать. Во вторник ты вернулся в лагерь?» И сказал, что Туркана чем-то обеспокоены. «Ах, да, припоминаю», — неохотно отозвался Джордж. «И что же?» «Я точно не знаю. Ту женщину ведь застрелили, да? К ней приставал один парень с факторией. Наверное, он и убил. И ты не выяснил, что это был за парень?» «Э, «Времени не было», — угрюмо заявил Джордж. «Три последних дня мы все еле на ногах стоим». «И никого не подозреваешь?» «Нет? Подумай». Разве что того одноухого верзилу Суахили, что пришел с нами с побережья. Этот мерзавец и убил больше некому. Почему ты так считаешь? Он постоянно путался под ногами и приставал к женщинам. Я точно знаю. Алек не спускал глаз с Джорджа. Уокер понял, к чему клонит командир и отвел взгляд. Ты будешь удивлен, но женщина была еще жива, когда ее нашли. Джордж не шелохнулся. От страха он словно еще сильнее осунулся, если это вообще возможно. Она умерла только через час. На мгновение все замолчали. Джорджу казалось, что все слышат яростный стук его сердца. «Она что-то рассказала?» «Сказала, что в нее стрелял ты. Гнусная ложь. Выходит, это именно ты к ней приставал. Не знаю уж, из-за чего вы поссорились, но ты выхватил револьвер и выстрелил в упор». Джордж рассмеялся. «Вечно эти грязные негры городят всякую чушь. Вы же верите мне, они им? Мое-то слово стоит куда больше». Алек молча вытащил из кармана пустую гильзу. Она была от револьверного патрона. «Вот что нашли в двух ярдах от тела и доставили мне сегодня. Не пойму, что это доказывает. Ты не хуже меня знаешь, что у туземцев нет револьверов. Кроме нас, ими вооружены только несколько слуг». Джордж достал из кармана платок и вытер пот с лица. В горле совсем пересохло, он едва дышал. «Дай мне свой револьвер», — тихо приказал Алик. «Я потерял его этим утром во время вылазки. Не стал говорить, вы бы сразу шум подняли. Ты чистил его всего час назад. Я сам видел». Джордж раздраженно пожал плечами. «Наверное, он в палатке. Пойду посмотрю». «Оставайся здесь», — резко бросил Алик. «Послушайте, я вам не пес. «Вы не имеете права так со мной разговаривать. Я приехал сюда по собственной воле и не позволю обращаться с собой, словно с каким-то негром. По-моему, револьвер у тебя в заднем кармане. Я вам его не отдам». Кубы Джорджа побелели от страха. «Мне подойти и взять самому?» Мгновение они молча смотрели друг на друга, а потом Джордж медленно опустил руку в карман и вытащил револьвер. Поддавшись внезапному импульсу, он вдруг вскинул его и выстрелил в Стоявший рядом Уокер инстинктивно ударил юношу по руке. Доктор тут же подскочил, обхватил его и повалил на спину. Револьвер выпал. Алик даже не шелохнулся. «Отпустите, черт вас возьми!» Голос Джорджа дрожал от гнева. «Довольно», — приказал Алик. Оба так привыкли повиноваться его командам, что без раздумий разжали руки. Джордж вжался в стул. Уокер поднял револьвер и протянул Алику. Тот молча вставил стрелянную гильзу в пустую комору. Подходит, как видишь. Может лучше расскажешь на чистоту? Джордж окончательно сломленный тихо всхлипнул. Да, я ее застрелил, бросил он. Она подняла шум и в меня словно бес вселился. Я не понимал, что делаю, а потом она вдруг завопила и кровь. Он проклял себя за неосмотрительность. Надо было не выбрасывать гильзу, а оставить ее в барабане.